Глава 47. Робби сидел на смотровом столе без рубашки и брюк, а доктор Минан осматривал его ожоги. Вы где-то получше, но хорошо, что пришли. Наблюдаются выделения и инфекция. Я очищу затронутые участки и наложу швы, чтобы стабилизировать их и исключить вероятность возникновения проблем. А также сделаю вам еще один укол и дам медикаменты. Ладно. Она удалила часть омертвевшей кожи, тщательно очистила открытые поверхности, а затем стянула швами некоторые участки, где кожа разошлась. Покончив с этим, принесла шприц, протерла левое плечо Робби спиртом, сделала укол и заклеила ранку от пластырем. «Значит, вы вернулись в целости?» «Вернулся». «Да». «Я рада». «Почему?» «Мы потеряли достаточно хороших людей. Можете одеваться». Робби натянул брюки. — Я распоряжусь, чтобы медикаменты упаковали, — сообщила врач. — Будут приготовлены для вас у выхода. минут через спец. — Спасибо. Робби застегнул рубашку, пока Минан делала какие-то записи в карте. — Вы слыхали об этом безумии в Арканзасе? — не поднимая головы, спросила она. — Вы знали, что этот субъект работал здесь? — Рой Уэст? — Ага. Вообще-то я была с ним знакома. Ну, осматривала его как-то раз. — На какой предмет? «Извините, врачебная тайна. Действует даже здесь. Ничего серьезного. Но могу сказать вам, что субъектом он был странным». «Тут много странных субъектов. Нет, я имею в виду странным по-настоящему». Замолчав, она закончила с записями, закрыла карту и убрала ее на полку, надстроенную над письменным столом. «Можно сказать вам кое-что по секрету?» «Разумеется». «То есть на самом деле?» «То есть на самом деле, разумеется». На это она улыбнулась, но тут же нахмурилась. Он был жутковатый и дико самодовольный, будто знал большущий секрет, и его прямо распирало от желания им поделиться. «Наверное, тут таких хватает». «Возможно, но он выбивался из ряда вон». «Что ж, в конечном итоге это ему не помогло». «Убит в войне ополчений, как я слыхала в новостях». «Так говорят». «У вас другие сведения?» — вскинулась она. «Нет. И у меня своих забот по он рот. Зашнуровав ботинки, Уилл спрыгнул со стола. «Спасибо, что подлатали». «За это мне и платят». «Значит, этот тип Уэст был психом. Слыхал его турнули отсюда». «Не удивлена. Прям не верится, что он прошел психологическую аттестацию. Он выглядел очень нестабильным». «Что еще вы о нем помните? Он упоминал при вас кого-нибудь?» «Кого-нибудь...» — Типа кого? — Просто кого-нибудь. — По-моему, вы сказали, у вас зовут рот, лукаво ухмыльнулась она. — Я любопытен от природы. — Ну, он упомянул, что у него есть друзья в высоких инстанциях. — Очень высоких инстанциях, — сказал он. — Я думал, Уэст просто пускает пыль в глаза. Он занимал в агентстве очень низкое положение. Она вдруг залилась румянцем. — В чем дело? — спросил Робби. «Ну, я думала, он все это говорит, чтобы произвести на меня впечатление». «То бишь он вас склеил?» «Ага, по-моему, да». Она игриво шлепнула его по руке. «И не делайте вид, что так удивлены!» «По-вашему, он говорил серьезно?» «Я думала об этом. По-моему, у него за спиной стоял кто-то сверху». «Не слишком высоко. Его ж дурнули». «Вы правы. В общем, ограничимся тем, что он пытался меня склеить». Она выудила из кармана визитную карточку. «На случай, если вы вдруг потеряли ту мою карточку, вот вам еще одна с контактной информацией, включая личный мобильник. Если будут какие-нибудь проблемы с травмами, звоните без колебаний». Когда Робби брал карточку, Бенан слегка коснулась пальцами его руки. В глаза ему она не смотрела, но щеки чуть зарделись. У Робби сложилось отчетливое впечатление, что это она клеит его.